48. Майор Рэм Даскинс, позывной насос, командир эскадрильи, приготовился к бою, готовый стартовать по первому приказу. На такого приказа все не поступало, хотя он чувствовал, что его носитель Калакт ведет бой не такой плотный, как ожидалось, но и не стоит в стороне. Долгое пребывание в состоянии неопределенности всегда плохо сказывается на боевых качествах, солдат, что называется, перегорает и когда наступает время воевать, он уже ничего не может, ему просто все равно. Рэм чувствовал, что и с ним происходит что-то подобное. Еще немного, и он расклеится. Скорее бы бой, думал он, ерзая в кресле своего протона. Рэм попытался отвлечься, вспоминая приятные моменты своей жизни. Вот, например, совсем недавний случай месячной давности, повышение в звании до майора. Это было лестно. И в то же время несколько обидно, потому как майоры раньше командовали обеими эскадрильями, являясь начальниками авиационного крыла носителя. Но из-за того, что новые корабли принимали в свое нутро целый полк из 30 машин, всем заправлял полковник. И майоры продолжали оставаться только командирами эскадрильей. «И все равно я тебе сделал, Ригель!» — чертов пират мысленно воскресал Рэм Гаскинс. «Я обогнал тебя!» Еще 5-6 лет, и я стану командиром полка. Даже раньше, чем ты о том мечтал. Но откуда-то пришла зловредная мыслишка, что все относительно. Пусть он скоро станет полковником, но Каин айнакент уже адмирал. Пусть и командует силами мятежников, но все равно адмирал. Под его началом реальные боевые корабли, пусть и переделки из торговых судов, захваченных пиратами и обвешенных оружием. Значит, в какой-то степени Ригель... Осуществил свою мечту намного раньше и стал адмиралом не в 50 лет, как планировал, а едва перешагнул 30-летний рубеж. Дастинс почувствовал, что к нему возвращается злой боевой задор. Он ненавидел своего бывшего командира и напарника и очень хотел отомстить, тем более есть за что. После мутного и дурно воняющего подставой дела о наркотиках Ригель, после того, как побывал в наемниках, приметнулся к пиратам. Поначалу Рэм даже думал, что это какая-то спецоперация РУКФ, тем более, что к нему приходили агенты от данного ведомства, и настоятельно рекомендовали прекратить общение с Иннокентом. Да и сам Каин подталкивал ее к этому, как-то прислав свою фотку на фоне самолета с белым черепком с костями под ним, значит, кого-то сбил. Но Рэм продолжал так думать даже после того, как кайн сбил его в одном из боев. Но ведь не убил же, хотя у него имелась такая возможность, и даже более того, похоже, ему настойчиво приказывали добить недобитка. Но он отказался. Даскинс отчетливо помнил тот момент, когда рядом с его спасательной капсулой друг напротив друга зависли два пиратских истребителя. В одном Ригель он специально снял тонировку кабины, чтобы его узнали. В другом, по всей видимости, командир Ригеля. Уж очень много черепков с костями было на фюзеляже его шмеля. На что время а пираты только набирали силу. Потом они вроде как были разбиты и почти исчезли как явление. Даскинс даже приписывал это своему бывшему командиру, что без него уж точно не обошлось, и гордился им. Вот какой крутой у него был командир. Но нет. Пираты просто переродились, частично стал боевой силой Союза Независимых Миров. Вот тогда Терем Даскинс начал подозревать, что нахождение инокенца среди пиратов и мятежников никакая не спецоперация спецслужб, а это действительно самый обыкновенный переход на сторону противника. Предательство. Ригель. Каин инокент предатель. Это звучало глупо, дико и невозможно для тех, кто его знал. Но другого объяснения и находилось. «Похоже, начинается основное веселье», — прозвучал в наушнике голос ведомого молодого лейтенанта со странным позывным кейс. «Что?» «Ты что, не чувствуешь, командир? По нам же лупит, как по боксерской груше. Да, корабль действительно легконько ненько самолеты чуть покачивались на амортизаторах. Видать, скоро работать будем. Давно пора. Внимание, вклинился Офир, обрывая разговоры пилотов между собой полковник Майкоп. Получить и изучить полетное задание. По окончании загрузки файла с заданием Рэм, как и положено, ознакомился с ним. Ого, так мы будем штурмовать станцию, но и вновь прозвучал удивленный возглас ведомого. Видать, даже богу смерти она оказалась не по зубам. И это наводит на размышления. Тем временем галакты и его собрат Коллер подошли к цели, за это время техники успели доворужить протоны бомбами. Корабли начали перестрелку, и в момент, когда нервы всех уже были на пределе, прозвучала долгожданная команда «Старт». Шестьдесят истребителей, выскочил из ячеек, помчались к цели. «Это что за туча?» — воскликнул Кейс. «Наша цель, Кейс». Если внимательно читал задание, должен был заметить такой термин, как «дымовая завеса». Это она и есть, цель внутри. Ну да. А теперь приказ по прекратить пустой трёп, не нарушать правил связи. Есть, сэр. До цели они добрались за 20 минут. Ничего не предвещало беды, пока за минуту до края дымовой завесы из этого непроницаемого облака не выскочили первые вражеские самолёты. Вот блин горелый, да их тут как метеоритной грязи. Радар просто засветило от обилия вражеских меток и действительно создавалось впечатление, что перед ними метеоритное поле. Это могло напугать кого угодно. «Насос всем держать строй!» — крикнул майор Даскинс, увидев, как несколько пилотов явного замешательства вильнули из стороны в сторону. Того гляди побегут. Насос связался с командованием, но уточняющий приказ перед лицом нежданного противника запаздывал. Похоже, там тоже были в шоке от увиденного, да и любое распоряжение стало бы уже просто бесполезным. Пришлось вступить в драку с противником, более чем вдвое превосходящим по численности. Рэм прекрасно знал ТТХ «Стрижа» — вражеского самолета, а также кто их пилотирует. Но он не был склонен недооценивать противника, особенно когда его так много. «Работаем!» Обе массы самолетов смешались друг с другом. С обеих сторон пошли первые ракеты — И длинные трасы снарядов косыми двойными и одинарными строчками расчертили пространство. Маленькими солнцами взбухали взрывы.